но владимирцы терпели не от одних русских детских. «Князья, — говорит летописец, — были молоды, слушались бояр, а бояре подучали их как можно больше брать. И вот взяли они из церкви Владимирской Богородицы золото и серебро, в первый же день отобрали ключи от ризницы, отняли город и все дани, которые назначил для этой церкви князь Андрей». Видно, что кроме коростолюбия, здесь действовала ненависть к памяти Андрея, ко всему им сделанному, хотели ограбить Владимирский собор, великолепный памятник, который оставил по себе Андрей. Грабеж церквей позволяли себе князья и дружины их только в завоеванных городах. Легко после этого понять, как должны были смотреть владимирцы на ограбление своего собора, лучшего украшения, которым так гордился их город. Они стали сбираться и толковать. Мы приняли князей на всей нашей воле. Они крест целовали, что не сделают никакого зла нашему городу, а теперь они точно не в своей волости княжат, точно не хотят долго сидеть у нас, грабят не только всю волость, но и церкви, «Так промышляйте, братья!» Из этих слов видно, как будто что владимирцы не только оскорблялись тем, что князья поступают с их волостью, как с завоеванную, но еще боялись, что Ярополк, ограбивший волость, уйдет от них, и ростовцы пришлют к ним своего посадника. «Князь поступает так, как будто не хочет сидеть у нас» говорили они. Но по старой привычке владимирцы прежде обратились к старшим городам, Ростову и Суздалю с жалобою на свою обиду. Ростовцы и суздальцы на словах были за них, а на деле нисколько не думали за них вступаться. «Бояре же крепко держались за Ростиславичей», — прибавляет летописец, и тем опять дает знать, что преимущественно боярам хотелось вести дела в противность тому, как шли они при Андрее. Тогда владимирцы, видя явное недоброжелательство старших городов и бояр, решились вместе с переясловцами действовать собственными силами и послали в Чернигов сказать Михаилу «Ты старший между братьями», Приходи к нам во Владимир. Если ростовцы и суздальцы задумают что-нибудь на нас за тебя, то будем управляться с ними, как Бог даст и Святая Богородица. Михаил с братом Всеволодом и с Владимиром Святославичем, сыном Черниговского князя, отправился на север. Но едва успел он отъехать верст 11 от Чернигова, как сильно занемог, И больной приехал в Москву, где дожидался его отряд владимирцев с молодым князем Юрием Андреевичем, сыном Боголюбского, который жил у них, будучи изгнан из Новгорода. Между тем, Ростиславичи, узнав о приближении Михаила, советовались в Суздале с дружиною, что делать. Решено было, чтоб Ярополк шел со своим войском против Юрьевичей к Москве, биться с ними и не пускать ко Владимиру. Михаил сел обедать, когда пришла весть, что племянник Ярополк идет на него. Юрьевичи собрались и пошли по Владимирской дороге навстречу неприятелю, но разошлись с Ярополком в лесах. Тогда москвичи, услыхавши, что Ярополк, миновав их войско, продолжает идти к Москве, возвратились с дороги от Михаила для оберегания своих домов, а Ярополк, видя, что разошелся с Михаилом, пошел от Москвы вслед за ним, послав между тем сказать брату Мстиславу в Суздаль. «Михалко болен. Несут его на носилках, и дружины у него мало. Я иду за ним, захватывая задние его отряды, а ты, брат, ступай поскорее к нему навстречу, чтобы он не вошел во Владимир». Мстислав объявил об этой вести дружине. И на следующий день рано выехал из Суздаля, помчался быстро точно на Зайцев, так что дружина едва успевала за ним следовать, и в пяти верстах от Владимира встретился с Юрьевичами. Полком Стеславов, готовые к битве, в бронях, с поднятым стягом, вдруг выступил от села Загорье. Михаил начал поскорее выстраивать свое войско, а враги шли на него со страшным криком, точно хотели пожрать его дружину, по выражению летописца. Но эта отвага была непродолжительна. Когда дошло до дела, и стрельцы начали перестреливаться с обеих сторон, то Мстиславова дружина, не схватившись ни разу с неприятелем, бросила стяг и побежала. Юрьевича взяли много пленных, взяли бы и больше, но многих спасло то, что победители не могли различать, кто свои и кто чужие. Мстислав убежал в Новгород. Ярополк, узнавший о его поражении, побежал в Рязань. Но мать их и жены попались в руки владимирцам. С честью и славою вступил Михаил во Владимир. Дружины и граждане, бывшие в сражении, вели пленников. Первым делом Юрьевича Было возвращение городов, отнятых у Богородичной церкви Ярополком. «И была, — говорит летописец, — радость большая во Владимире, когда он увидал опять у себя великого князя всей ростовской земли». «Подивимся, — продолжает тот же летописец, — чуду новому, великому и преславному Божией Матери, как заступила она свой город от великих бед и граждан своих укрепляет». Не вложил им Бог страха, не побоялись двоих князей и боярых, не посмотрели на их угрозы, семь недель прожили без князя, положивший всю надежду на святую Богородицу и на свою правду. Новгородцы, смольняне, киевляне и палачане, и все власти, как на думу навеча сходятся, и на чем старшие положат, на том и пригороды станут. А здесь... Город старый, Ростов и Суздаль, и все бояре захотели свою правду поставить, они хотели исполнять правды Божией, говорили: как нам любо, так и сделаем, Владимир пригород наш. Воспротивились они Богу и Святой Богородице, и правде Божией. Послушались злых людей, сорщиков, не хотевших нам добра по зависти. Не сумели ростовцы и суздальцы правды Божией исправить. Думали, что они старшие, так и могут делать все по-своему. Но люди новые, худые, владимирские, уразумели, где правда. Стали за нее крепко держаться. Сказали, либо Михаила князе себе добудем, будем, либо головы свои сложим за святую Богородицу и за Михаила князя. И вот утешил их Бог и святая Богородица. Прославлены стали владимирцы по всей земле за их правду».